Хищение. Так проходили дни. Ужин им Валечка накрывала в 19.00, и после него можно было еще гулять по территории правого крыла, играя с собаками или катаясь на снегоходе, прототип которого Сергей увидел впервые в своей жизни. После прогулок в теплой библиотеке. Читали, слушали музыку, играли в шахматы. В общем, все, что душе угодно, только в золотой клетке. И хотя, как выше было сказано, за весь месяц хозяина они так и не увидели, тем не менее присутствие его незримое, зыбкое и эфемерное чувствовалось ежедневно. То за потайными стенами послышатся мягкие и тихие шаги, пройдут очень медленно и сразу повеет едва ощутимым папиросным дымом. То послышатся, как бы ниоткуда тихий приглушенный кашель, то скрипнет какая-то секретная дверь, декоративно приспособленные, скажем, под дизайнерскую раму картины. Даже засыпая у себя на кровати, друзья постоянно чувствовали мистическое присутствие кого-то постороннего. А в 8.00 их снова будила Валечка, и начиналось все сначала. Тюрьма. Просторная, теплая, с книгами, музыкой, лыжами, утками в пруду, но тюрьма. И вот пришло время познакомиться с начальником личной охраны товарища Сталина, генерал-полковником Власиком Николаем Сидоровичем. С этого момента события начали набирать новые обороты, наваливаясь друг на друга в геометрической прогрессии со всеми вытекающими последствиями. 29. Дня за три до отправки он появился у них в библиотеке, сразу расположив к себе. Николаю Сидоровичу в этот момент было 54 года, но он был не по годам подвижен, выправлен по-генеральски, С озорным огоньком в глазах и друзьям он сразу понравился. Это не обокумов с Берей. Курить можно, приятным слуху басом осведомился он, будто находился в гостях. Валечка следом занесла на подносе бутылку коньяка, вазочки с сёмгой и чёрной икрой, поставила красиво на стол и подмигнув с улыбкой удалилась. Вольно, гаркнул он опешившим друзьям и хлопнул их по плечу. Это в качестве знакомства указал он на закуску с коньяком. «Меня можете называть Николаем Сидоровичем. Вы же не в моем подчинении, верно? А я вас буду величать по именам, тем более ты у меня тёска. гоготнул он дружелюбно в ухо Егорычу. Когда разлили по первой рюмке, выпили и закусили, он, плюхнувшись в необъятное кресло без всякой подготовки, поставил друзей в известность. «Я еду к вам домой. Возьмете на месяц». Егорыч на миг растерялся, но тут выпалил Серега, который сразу обрадовался, что пошлют не с Собакумовым или их помощников. «Конечно!» — вскричал он едва не хлопая в ладоши. Егорыч тоже мысленно поаплодировал столь удачному выбору там у них наверху. Власик закурил и с хитрецой осведомился. «А назад вернете? У меня вроде как семья здесь. Да и хозяина охранять нужно!» Затем выпили по второй, и беседа перетекла в дружескую форму общения. С генералом было легко и уютно. Он не расспрашивал о проекте, не удивлялся возможности путешествовать во времени, не интересовался ядерным потенциалом державы XXI века, но, очевидно, уже знал все из тех материалов, что они с собой привезли. Рассказав вкратце о себе, он расспросил Сергея Егорча об их жизни в том своем мире. А пока слушал их историю присоединения к проекту Петля Мёбиуса, Валечка еще дважды меняла им столовые приборы, подкладывая на тарелки то те, то иные деликатесы. Сергей рассказал о Маришке, об их пребывании в XVIII веке, а Егорч восторженно восхвалял Тимофея Федоровича, с которым генералу предстояло познакомиться. Под конец вечера уже играли в шахматы и, казалось, знали друг друга целую вечность. Настолько он был общителен и дружелюбен. На удивление, личный охранник вождя абсолютно не пьянел, хотя они уже приговорили вторую бутылку белого аиста. А он, в отличие от друзей, был совершенно трезв. — А знаете, кого я изначально хотел посылать вместо меня? — спросил он с лукавой улыбкой. — Неужели Абакумова? — ужаснулся Сергей. — и не пошлют, его портреты у нас знают. Ему бы трудно было посетить наше время инкогнито. «Правильно!» — кивнул Ласик. «Ни того, ни другого». Хрущева что ли?» «Так этого тем более знают, поскольку он после Сталина будет править страной». «Мы уже знаем», — хмуро ответил генерал. «Сейчас только этим и занимаемся, что изучаем вырезки журналы, газеты и фильмы вашей эпохи. Иосиф Виссарионович ходил неделю сам не свой». Понизил он голос до шепота, кивком головы указывая на стену. «Что-то обдумывает». «Размышляет. А вот что, мне пока неизвестно. Он уже знает дату своей кончины?» «Знает, но хранит молчание». Затем, встрепенувшись, более весело гаркнул на всю комнату. «Ну так что, не догадались?» «Нет». Он выдержал паузу и величественно поднял палец вверх. «Сына?» «Чего? Кого?» — не понял Сергей. «Сына?» «Василия». Оба друга обменялись взглядами. «Вместо вас?» «Не вместо, а изначально. Но исключительно из цели безопасности решили заменить мною». Генерал засмеялся. «А как он рвался?» «Как хотел посетить мир будущего. Кстати, он весьма желает с вами познакомиться. Но это уже когда вы меня доставите назад. Обещал пригласить вас к себе в гости». В этот момент звякнул телефон. Валечка послушала кого-то в трубке. — Вас, Николай Сидорович, хозяин к себе вызывает. — Ну вот, — вздохнул он, порывисто поднимаясь с кресла. — Только решили напиться и на тебе. В эту ночь Сергей с Егорычем спали на удивление глубоко и долго. Поблиял коньяк. Тридцать. Спустя день, накануне отправки, он вновь появился к ужину в библиотеке. «Хозяин уполномочил меня провести переговоры с вашим начальником проекта. Разливая легкое вино в фужеры, поведал он. Я возьму с собой кое-какие предметы старины, о которых в ваших тайных загашниках КГБ и слыхом не слыхивали. Несколько уникальных икон, золотые украшения императорских домов и прочее наследство нации». Взамен Тимофей Федорович предоставит нам кое-какую определенную технологию развития производства, индустрии и промышленности. Вооружение мы решили не затрагивать, чтобы не спровоцировать виток парадокса времени. Так мне объяснили наши академики. В общем, эта тема вопроса будет обсуждаться нами с вашим профессором. «Мы как раз за этим и прибыли к вам», — пояснил Егорч. «За обменом». Тимофей Федорович получает то, что нужно его руководству. Вы получаете новейшую технологию, новые открытия в области химии, физики, астрономии, микробиологии. Таким образом, советская держава в вашем 50-м году утрет нос не только американцам, но и всем остальным в мире. Вы получите на благо науки, чертежи, схемы, новейших ледоколов, комбайнов, турбин, заводов, космических спутников и прочего, прочего и прочего. Как нам объяснял профессор, В том-то и состоит парадокс Петли Мебиуса, что в конечном итоге все вернется на пути своя. Ну и время, как физическая величина, будет течь по-своему. История Земли не изменится, соблюдая закон Мерфи. «Знаю этот закон», — подхватил Ласик. «То, что должно произойти, обязательно произойдет. Да, или в простонародье чему быть того не миновать. Вам такой результат подходит?» «Более чем», — отозвался довольный генерал. «Именно это и предложил Иосиф Виссарионович. А что будет с вами, когда вы с вашими коллегами из другой команды закончите эти миссии?» «Мы уже думали с полковником над этим вопросом. Скорее всего, отправят нас снова только уже в иные эпохи. Возможно, к Александру Первому, а может, и к Ивану Грозному, чему Серега отчаянно противится», — улыбнулся Егорыч, видя, как поджался его друг. Почему, скажем, не к Архимеду, к Алигуле или к Македонскому? Языковой барьер, Николай Сидорович. С этим у нас пока проблема. Мы в XVIII веке чувствовали себя среди соотечественников не слишком-то свободно, а тут Древняя Греция или Священная Римская империя. Он ну, понимаю. Они еще посидели немного, побеседовали на разные темы. Затем генерал откланялся и отбыл домой. В эту ночь их никто не охранял а уже утром 29 января 1950 года лифт ждал их в лесу у станции Лосиностровская, под землей, под сугробом, на самом верхнем этаже портала. Стоило лишь активировать пальцами пластину на дереве, и механизм пересылки тотчас автоматически запрограммирует команду перемещения в их реальное время. Сугроб пришел в движение, створки верхних плит раздвинулись, платформа выехала вперед, Сергей обернулся, оцаритовал провожающим и первым вошел в проем образовавшейся пустоты. Егорыч пропустил вперед себя генерала, махнул рукой майора охраны и с облегчением спустился следом. Ровно в половину 11 вечера 29 января текущего года Холм на секретной базе отошел в сторону, лифт поднялся, створки разошлись, освобождая выехавшую платформу, и на свет Божий прямо в руки встречающих вывалились трое голодных и смертельно уставших путешественников. Их тотчас окутали одеялами, дали присесть, напоили и всунули в руки по шоколадке. Необходимый и быстрый способ утоления голода. Вокруг раздались аплодисменты, и Сергей, понемногу приходя в себя, краем глаза увидел среди группы молодую девушку лет 19, которая во все глаза глядела на героя дня и хлопала в ладоши громче остальных. Егорыч, покачиваясь, подошел к полковнику и отчитался о проделанной работе. Власика окружили со всех сторон и с почестями повели в штаб-квартиру базы, где ему вскоре предстоит работать с начальником проекта. Миссия секретного эксперимента петля Мёбиуса удалась, и он вступил в шестую фазу своего существования. 31. В 7 часов вечера следующего дня Тимофей Федорович ждал обе команды к праздничному ужину отметить их возвращение. Присутствовали несколько инженеров проекта, капитан, старший лейтенант, главный врач базы Марк Данилович и двое представителей Кремля из высшего эшелона власти. Баба Маша, Любочка и новая девушка, которую среди встречающих заприметил Сергей, сидели напротив. Профессор встречал всех с раскрытыми объятиями, поздравляя с удачно завершенной миссией, делая особый акцент на прибытии в их команду такого высокопоставленного лица, как начальник личной охраны самого товарища Сталина. Шуткали. Все были свежие, радостные и довольные, а Дима не мог наглядеться на свою, слегка пополневшую от беременности, супругу. Сергей тоже бросал застенчивые взгляды на девушку, которая, перехватывая их, заливалась румянцами и опускала взор, словно трепетный цветок в зеленеющем поле. Николая Сидоровича усадили во главе стола. Отныне он до конца будет играть здесь роль ключевой фигуры. Длинный стол ломился от изобилия вин, напитков, закусок и собственных фруктов, собранных зимой в оранжереях базы. Власик сидел, шутил и смеялся со всеми, с первых же минут расположив к себе весь коллектив участвующих в проекте. Когда его представили двум чиновникам из Кремля, он по-простецки пожал им руки и гаркнул, как бывало на Кунцевской даче. «Сработаемся, ребята! Это в наших обоюдных интересах!» Все стали друзьями, и вопрос непонимания был закрыт. Ужин затянулся до глубокой ночи, а уже поздно утром, 31 января, Серега проснулся и никак не мог вспомнить, каким образом он добирался до своего домика, будучи изрядно навеселе и выпившим под самую завязку, что случалось с ним крайне редко. Он мгновенно принял душ, оделся, выскочил во двор и столкнулся с Любашей, которая делала на свежем снегу зарядку поясницы. Дима, видимо, еще спал, и Сергей, недолго думая, подбежал к новой подруге. «Спит?» «Спит», — едва не расхохотавшись, ответила девушка, отметив про себя растерянный вид неудачливого ухажера. «Что, никак не можешь вспомнить имя девушки?» «Который лез вчера целоваться?» — выдохнул клубящимся паром Сергей. «А что? Что-то было?» «А как же?» — уже не сдерживая себя, смеялась Люба. «Сразу после танцев. О, ты был неподражаем». «Это как?» — он удручающе ковырял ботинком землю. «Все так плохо. Ничего не помню. Хоть шлангом поливай. Как ее зовут, Любаш? Умоляю». Девушка взяла с турника висевший эспандер, прихватила палантенца и направилась к своему домику. Снег под ногами хрустел, Серега плелся за ней, где-то на плацу маршировали солдаты, свинарники хрюкали свиньи, но ему не было никакого дела до всей этой неторопливой суеты. Имя. Вот что сейчас интересовало его в первую очередь. Наконец Люба сжалилась и, уже переступая порог, со слезами в глазах от смеха ответила, «Елена, ее зовут Лена!» «Спасибо тебе, добрая женщина», — взвыл ухажёр. «А где она? То есть, кем она?» «Работает?» «Точно, работает». «Поваром в солдатской столовой. Сейчас как раз обед готовит для гарнизона базы». «Погоди!» — видя, что тот уже рванулся к столовой и крикнул вслед. «Ты помнишь, как ты ее весь вечер называл, а? Когда после танцев лез целоваться?» «Нет», — А озадаченно почесал затылок Серёга. «Алёнушкой?» «Кем, то есть? Как?» Аленушкой так и называл. Миленькая такая красивая. Сергей едва не сел в сугроб. Вот те Аленушка! И помчался просить извинения. Прошло три недели. До 29 февраля високосного года оставалось семь дней. Отправка двух команд в различные эпохи должна была пройти по заранее продуманному расписанию генерала Власика. Забрали в Кремль, где он продолжал сотрудничать в строго засекреченном формате. Даже в самых высших эшелонах власти мало кто знал об этом эксперименте, только несколько избранных и посвященных проекту. проект. Начальник охраны вождя всех народов был с комфортом размещен в одном из покоев дворца, и никто, кроме охраны, о нем не знал. Дима с Любой все вечера проводили дома, гуляли за оградой базы, У нее шел уже третий месяц беременности, и девушка души не чаяла в своем новоявленном супруге. Впрочем, как и он в ней, Сергей, напротив, пока только добивался расположения Аленушки, так он решил именовать ее и впредь, получив на то ее согласие, начисто забыв о теперь недоступной ему Маришке. Однако, засыпая по ночам, он нет-нет, да и вспоминал предмет своей первой юношеской любви, обещая себе при первой возможности наведаться в город и посмотреть на нее издалека хотя бы краешком глаза, чтобы уже навсегда поставить точку. Теперь у него появилась Лена, Аленушка. Профессор был только за и не мешал их развивающимся романтическим отношениям. Девушка жила в небольшом женском общежитии при гарнизоне, и на базе их было 23 женщины разного возраста. Она числилась самой юной из всех. Итого, вместе с охраной, персоналом, обслуживанием солдатами, медиками, офицерами и инженерами проекта база имела штат 400 человек, что равнялось армейскому батальону в условиях мирного времени. Дисциплина на секретном объекте поддерживалась строго. Что касается Егорча и, и Толика, то они по-прежнему оставались в холостяках, весь месяц отдыха провели за рыбалкой, играми в бильярд, шахматы, походах на лыжах и прочими удовольствиями. Когда над тобой не давлеет женская рука хозяйки домашнего очага, это возможно. И вот настал день, когда Тимофей Федорович объявил Сергею, что отпускает его, как и обещал в город посмотреть издалека на Маришку. «Разрешаю съездить. На один день», — предупредил он. «Но во избежание всяческих инсинуаций с тобой поедет капитан охраны. Вдруг забудешь все на свете и бросишься к ней в объятия. Всякое бывает». «Не брошись, радостно парировал Сергей. «У меня теперь Алена есть. Мне бы только увидеть ее, поставить в душе точку, чтобы от сердца отлегло». И они уехали. Сергей заранее знал, где и на какой остановке Маришка сядет в троллейбус к институту, поэтому указал водителю сразу подъехать к торцу здания. Он вспомнил ту лавочку у фонтана, когда она оставила его и ушла в медпункт получить освобождение от учебы. «Боже, как давно это было!» Выходя из салона автомобиля и протискиваясь среди спешащих на занятия студентов, он пристально высматривал знакомый силуэт, а самого его колотило мелкой дрожью с головы до ног. Капитан посмотрел на него и понятливо протянул флягу. «Сделай глоток коньяка. помогает в таких случаях. Сильно любил». Сергей дрожащими руками поднес флягу к рту. Зубы выбивали дробь о горлышко. Но он этого не замечал. Глотнул, выдохнул. Закашлялся, брызнули слезы. Капитан насильно всунул в руку шоколадную конфету. «Сильно», — едва выговорил он. «Первая любовь, она ведь знаете какая?» И тут он ее увидел. Пропало и исчезло все на свете. Метнувшись было к ней с отчаянным криком, он едва не упал в лужу после прошедшего накануне дождя. Капитан схватил за локоть и заорал ему в самое ухо. «Стоп, куда, мать твою? Профессор этого и боялся!» Серега начал вырываться. Что-то, раздирающее душу, готово было выплеснуться наружу, когда на время забывается действительность и дается воля безысходным человеческим чувствам. Не до сентиментов теперь было. Сергей просто стоял и плакал. Слезы теперь уже настоящие, жалкие и печальные. В своей безысходности застлали глаза, готовые брызнуть во все стороны. Не помня себя от наболившейся грусти, едва не закричал он от отчаяния, а рвало душу. «Это я, твой Сергей, Маришка, любовь моя». Ему показалось, что она увидела его среди толпы студентов. На миг встретилась с его глазами и удивилась, каким образом он мог оказаться здесь в совсем иной одежде, если она оставила его на лавочке несколько минут назад. Прохожие закрыли от него ее образ. Все пропало и исчезло вместе с ней. Капитан тащил за руку к машине, но Сергей ничего не понимал и, собственно говоря, уже ничего не помнил. Лавина грусти и печали накрыла его с головой, он плюхнулся на заднее сиденье, обхватил голову руками и безудержно зарыдал. Студенческий поток иссяк, и все исчезло. Она все стояла и смотрела в тот конец улицы, где мельком увидела его знакомую фигуру. Но этого он уже не увидел. Машина рванулась с места, промчалась на желтый свет светофора, дико просигналила и стремительно унеслась прочь. 32. Прошло еще 4 дня. Николая Сидоровича Власика привезли довольного и здорового с объемной папкой каких-то секретных документов. Тимофей Федорович встретил его с подобающим уважением, пригласил за стол и беседовал с ним до самого вечера в компании с капитаном и главным врачом базы Марком Даниловичем. Друзья продолжали жить своей жизнью, отдыхать, набираться сил, перед новой отправкой и просто бездельничать. Что касается Сергея, то он свою миссию выполнил. Совесть его была чиста перед Маришкой. У нее теперь будет своя собственная жизнь, выйдет замуж, родит детей. Теперь у Сергея была Алена. Сбросив груз души, он все оставшиеся дни посвятил своей новой чистой юношеской любви, чем сама девушка была весьма благосклонна. Похоже, назревали новые романтические отношения, и дело продвигалось к логическому концу, к свадьбе. О ней, разумеется, пока еще рано было думать, но вот по возвращению их из путешествия вполне можно было создать новую, уже вторую семью, задействованных в проекте друзей. «Считайте, что вы едете на курорт», — посмеялся Тимофей Федорович. «Ни бери, ни Абакумов вас теперь не тронут. Им будет не до вас. Документов, которые генерал захватил с собой, им хватит не на один год работы. Вы будете общаться только с Валентиной и Стоминой мой старухой и, собственно, самим Власиком. Остальные из обслуги дачи будут думать, что вы просто гости кого-то из друзей Сталина. К тому же генерал обещал вывозить вас раз в неделю в столицу, разумеется, в его компании. Походите по театрам, музеям, посетите стадионы, выставки, посмотрите своими глазами на послевоенную жизнь советского народа. «Он нас обещал с Василием познакомить», — напомнил Сергей сыном Иосифа Виссарионовича. «Ну вот и познакомит. Уникальный человек этот Василий. Думаю, вам приятно будет его знакомство». И отправил их готовиться к пересылке. А на следующий день, вызвав к себе Димку столиком, проводя инструктаж, имел с ними такую беседу. «Я долго думал, ребятки мои, куда вас отправить на этот раз? В своем времени все, что мне было нужно, вы уже сделали». Меня интересует теперь эпоха революции и гражданской войны. Не побоитесь туда попасть? Если откажетесь, настаивать не буду. Сам понимаю, куда вас могут затащить или белые, или большевики. Однако хочу напомнить, что Сергей с Егорчем тоже рисковали жизнями, когда отправились во времена репрессий Сталина. Но выжили. Да еще и с каким уловом вернулись. Понятно, что они опытнее вас, но ведь и вы уже два раза посещали иные эпохи, верно? Он замолчал и стал ждать реакции друзей. Толик хлопнул по плечу Димку, отвечая сразу за двоих. — Да мы согласны, Тимофей Федорович. Засиделись от безделия. Теперь хоть куда готовы, даже к Ивану Грозному. — Ну, — протянул полковник, довольно потирая руки. — Положим к царю вам еще рано. Возможно, позже обсудим это, когда вернетесь. А сейчас меня интересует Корнилов, Деникин или Колчак. К кому попадете, неважно, лишь бы поближе к их окружению. Я вас снабжу таким же материалом, как и Сергея Сегорчим. Вас возьмут в плен, а дальше уже по отработанной схеме. Будут передавать вас из рук в руки по инстанциям, пока не окажетесь в генеральном штабе одного из этих трех полководцев. Возможно, попадете в добровольческую армию Корнилова, возможно, к Колчаку. Его золотой поезд с запасом золота империи меня тоже не интересует. По слухам, его захватили чехи, когда адмирал бежал в Омск, но это только слухи. Вам же предстоит выяснить реальные факты исчезновения этого поезда, а если повезет, то и взять кого-нибудь из руководства сюда-назад, как это сделали ваши друзья».